Глава 14. Если бы только сотрудники ЗАГСа знали, как долго тянутся недели ожидания, назначенные до свадьбы, они бы не назначали ее через месяц после подачи заявления, а расписывали бы молодоженов сразу. А не казалось, что этот месяц никогда не закончится. Саджан, как истинный джентльмен, и не пытался воспользоваться преимуществами, данными ему статусом ее будущего мужа. Он вел себя столь корректно, что девушке только и оставалось, как удивляться его самообладанию. За все время он не перешел рамки приличия и не позволил себе зайти дальше поцелуев. Если даже ему и хотелось большего, то Аня об этом даже не догадывалась, так как Саджан сумел воплотить в себе все качества человека, порядочного до мозга костей, который никогда не может потерять голову и сделать то, чего делать не следовало. Возможно, именно то, что Саджан боялся не сдержаться и натворить глупостей, о которых потом мог бы сожалеть, он через неделю после подачи заявления изъявил желание съездить домой в Индию. — Мне надо уладить кое-какие дела в Мумбаи, — шепнул он ей на ухо вечером. Когда, не желая оставаться один на один со своими желаниями в уединенной Аниной квартире, он пригласил девушку пройти с ним по улицам ночного города. — Как? Отчаянно вскрикнула она и глянула на Саджана обезумевшими от боли глазами. Но сумрак плохо освещенной улицы скрыл выражение его лица. Ее слова потонули в реве двигателя проезжающей машины, и мимо пролетел красный Хюндай, оставив за собой облако пыли и невысказанность женских обид. Ночной город окутал молодых людей мерцающим светом неоновых фонарей, скрывая влюбленных от всевидящих глаз необъятной вселенной. Не оставляй меня, пожалуйста, — чуть ли не плача попросила она, хотя уже на тот момент поняла, что если Саджан принял решение, то менять его уже не будет. Неужели ты думаешь, что я смогу спокойно вынести нашу разлуку? Я ничего не думаю, — тихо ответил он. В его голосе засквозила печаль, которую он тут же прикрыл горькой улыбкой. — Просто мне надо уехать на неделю. Полагаю, что это наше с тобой первое и последнее расставание. Потом мы всегда будем ездить вместе. «Если ты того захочешь», — парировала девушка, наигранно безразличным тоном, за которым скрывалось отчаяние и крик души. О чем и говорить. Конечно, ей было обидно узнать о его желании уехать в канун свадьбы. «Ты зря сердишься», — заметил он, обняв любимую. Причем Саджан сделал это настолько чувственно, что девушке показалось, будто он не просто обнял ее а слился с ней в одно целое, объединяющее не только два тела, но и две рвущиеся в клочья души, раненые горечью предстоящего расставания. Тебе, как никому другому, известно, как сильно я тебя люблю. Бог благословил нас еще в момент твоего рождения. Ты моя и только моя. Наши чувства посланы нам свыше, и тебе нельзя обижаться на то, что мне необходимо срочно уехать. Аня промолчала, не желая обсуждать эту тему. Саджан был слишком нежен, пытаясь утешить возлюбленную, и от этого ей было еще тягостнее вспоминать про его отъезд. Почему-то сейчас Аня подумала о предстоящей свадьбе. Они с Саджаном решили расписаться в тайне от родных и близких. Их решение было основано на том, что ни его, ни ее родители не дали бы разрешения на брак. Он индуист, она православная христианка и двое влюбленных с ужасом думали о реакции родителей, которые сделали бы все возможное, чтобы не допустить свадьбы. О венчании не могло быть и речи. Православная церковь запрещает подобные браки, и только лишь регистрационная палата ЗАГСа могла бы засвидетельствовать их отношения, сделав их любовь законной. Мысли девушки вновь вернулись в реальность, напоминая о предстоящей разлуке. Аня молча подавила в себе накатившее чувство одиночества, и улыбнулась сквозь слезы, пытаясь показать, что она согласна с решением Саджана съездить в Индию. «Ты скажешь родным о нашей свадьбе?» спросила она с дрожью в голосе, заранее зная ответ. Ей, конечно, хотелось, чтобы на их свадьбе были его и ее родственники, но суровая действительность диктовала свои условия. «Пока нет, не скажу», прозвучал его ответ, давая знать, что парню не нужны никакие препирательства с родней. Однако следующая фраза внесла пояснительные нотки в данное заявление. «Ты же знаешь, что будет слишком много желающих предотвратить нашу свадьбу, а я этого не хочу. У меня нет намерений вступать в бесконечное пререкание с отцом. Это моя жизнь, и я проживу ее так, как хочу. Я не позволю кому-то решать за меня, на ком мне жениться. Наши традиции дают родителям право выбирать для детей мужа или жену» поэтому я не желаю, чтобы мне пытались запретить связать свою жизнь с тобой. После свадьбы я просто поставлю родных перед фактом, что женился на русской девушке. Сама не понимая, почему она позволяет ему брать главенство в еще не созданной семье, Анна промолчала, одобряя мнение будущего мужа. Ему виднее, по той причине, что он мужчина, и что он старше. Она не собиралась перечить Саджану или пытаться навязывать ему свое мнение так как его решение было для нее незыблемым каноном поведения. Она полностью полагалась на мнение своего будущего супруга, так как он на каком-то интуитивном уровне давал понять, что именно его мнение будет главным. Почувствовав на плече его руку, девушка улыбнулась. Самое приятное, что может быть на этом свете, это ощущение того, что он рядом и что он любит ее. Все остальное – ничего не значащая ерунда. Ей было приятно прислушиваться к его суждениям, не пытаясь противоречить. Если раньше поступаться со своим мнением ей было сложно, то теперь она понимала, что в семье кто-то должен быть главным. Только такие отношения и являются залогом успеха счастливой семейной жизни. Если мужчина умный, то зачем ему перечить? Вполне достаточно положиться на его точку зрения. — Мои родители от меня такого и не ожидают, — рассмеялась она, — Справедливо полагая, что они нашли бы тысячу аргументов против подобного брака с иноверцем. — От меня тоже, — признался он, попытавшись скрыть улыбку, которая все же озарила его лицо. — Что не говори, а доводы разума наших родителей слишком далеки от доводов наших сердец. Молча кивнув, девушка прижалась к груди любимого, получив в награду за безмолвное согласие его нежный поцелуй.